и чиновник, и тот, и другой творение той же власти, которые они так плохо служили. О дворянах эти наблюдатели пишут, что ничто на свете не занимает их столько, как забота, сколь возможно освободить своих крестьян от казенных повинностей не для облегчения крестьян, а для увеличения собственных доходов, и здесь они не брезгуют никакими средствами. Чиновники изображаются истинными виртуозами своего ремесла. Средства для взяточничества неисчислимы, их так же трудно исследовать, как и исчерпать море, по выражению резидента Вебера. Особенно резко бросались в глаза выбранные от дворянства ландраты, правители канцелярий и рядовые канцелеристы, которым поручалось взимание податей на этих людей.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 Современные ему судьи и подьячи и Хуже воров и разбойников, которым они потакают Сведущие в чиновничьих изворотах русские люди Серьезно или шутливо рассчитывали тогда, Что из собранных 100 податных рублей Только тридцать попадают в царскую казну А остальное чиновники делят между собой за свои труды Свои и чужие наблюдатели Дивившиеся величию и деяния преобразователя поражались огромными пространствами необрабатываемой плодородной земли, множеством пустошей, обрабатываемых кое-как наездом, не введенных в нормальный народнохозяйственный оборот. Люди, вдумывавшиеся в причины этой запущенности, объясняли ее, во-первых, убылью народа от продолжительной войны,